На следующее утро рядом с крыльцом дома приземлились два дракона. Платон выглядел неважно. Правый рог обломан под корень, правое ухо отсутствует, явно не комплект зубов и клыков. Вдоль правого бока тянется полоса розовой кожи без чешуи полуметра шириной. А вот и наш артист приветствовал он брако. Ты знаешь, о чём говорят между собой драконы? Они утели нам с зоны. Катрин, закричал Мрак, скорее сюда. Пусть эти засранцы извинятся перед тобой. Катрин выскочила в одной ночной рубашке. Здравствуй, королева. Платан простирно дни крыло, чтобы прикрыть от дождика. Мы чем-то обидели тебя? Вы привезли наших лошадей. Мрак незаметно сжал руку Катрин и подтолкнул к драконам. Но не сказали, что мы живы. «Девушки неделю нас оплакивали». Драконы переглянулись. Катрин уже гладила обоих по мокрой чешуе передних лап. «Извини, королева, накладка вышла», — произнес Дориан. «Императив не вмешательство, чтоб его». «Так что вы говорили насчет зоны?» «Теперь инициативой разговора владел мрак». «А, насчет этого», — лениво откликнулся Платан. одним тоном своим сведя на нет все преимущество мрака. Драконы предлагают уйти с зоны на 10 лет и выключить управление климатикой. Через два года здесь не останется ни одного дерева, через четыре с полей смоет весь гумус, а через шесть не останется ни одного человека. Или вас заберут отсюда наверх и пересадят на другую планету, или вы все помрете с голода. Во всяком случае, когда мы вернёмся через 10 лет, никто не будет путаться у нас под ногами. Дэрион считает, что мы должны оповестить население колонии на зоне о причинах и последствиях ухода драконов, хотя бы за год. Но многие с этим не согласны. Может, возьмёшь оповещение населения на себя? Как это у вас называется? Заработаешь политический капитал. Пред победитель драконов. Драконы бегут, отжав хвосты. Война выиграна без единого выстрела. Можешь поместить в новости тауна мою фотографию. Скажи, что своими руками обломал мне рога. Полная победа. Мрак посмотрел на Катрин. Женщина безучно рыдала. Мрак обнял её за плечи и повёл в дом. Да, крутой. Если ты задумал звездолёт на основе однокамерного 0Т, то можешь выкинуть из головы. Это дорога в один конец. Вернуться не сможешь при всём желании. Одержал поражение, думал мрак. Какое по счёту, то может спорить с драконами. Они любую ситуацию повернут в своей выгоде. Лобастику ещё и года нет. Тейсон говорил: Если гормонами пичкать, можно за 3 года вырастить половозрелую идиотку. Потом ещё 3 года на выращивание детей слишком долго. Чего вы решили, что я захочу возвращаться? спросил он. Куда мне возвращаться? На зону? А 3 лет вполне хватит. Мне и года хватит. И плевать на тех, кто здесь останется. Ясно? Неожиданно мрак успокоился и понял, как надо себя вести. "Успокойся, Кэт. Никому не позволю тебя обижать", нежно сказал он, подталкивая её к двери. "Иди в мою комнату, ляг. Я скоро приду". За Катрин закрылась дверь. Свиньи вы опять довели девочку до слёз. Мрак присел на мокрое крыльцо. Неужели не могли намекнуть, что мужской разговор будет? Ладно, спасибо, что предупредили. Надо будет форсировать работы. Вы завтра коли? Я сейчас распоряжусь. Драконы переглянулись. Да, мы завтра коли, ответил Дриан. Они развернулись и ушли в утренний туман пешком. Он ведь даже не огорчился, нарушил молчание Платан. Что Катрин заплакала, его огорчило. А что кого-не погибнет, нет. И ему нет дела, до кого они. Что твой анализатор показал? Он боится, что не успеет. Насчёт того, что уложится в год, явный блеф. Ну это же невозможно. Не могут два технаря за год на коленке изготовить 0Т. Не могут, но они боятся, что могут, но не успеют. Мы считали, что компьютер тоже нельзя вскрыть. Они вскрыли. Надо этим стоит подумать. Они вскрыли компьютер. Зачем? Чтобы подключить к нему что-то своё вот-вот. Например, чтобы прослушивать наши переговоры или самим подключиться к нашим компьютерным сетям. Надо проверить эту гипотезу. Я лично займусь. А ты организуй постоянное наблюдение за ним. Но ведь это, да, неэтично. Но что нам ещё остаётся? Он положил нас на обе лопатки. бросить этих дурачков на произвол судьбы. А если они уйдут в соседний континуум, думаешь, там обрадуется такому подарку? Я не об этом. Мы начинаем играть роль каких-то злых полицейских, которые душат всё новое. Мы уже 200 с лишним лет её играем. Считай себя воспитателем в детском саду. Раньше попадались тихие, послушные дети, а теперь мы наткнулись на хулигана. Ты же сам проводил социомоделирование. Пока не сможем отдать им всю поверхность планеты, нужно удерживать их на стадии постарального капитализма. Иначе они такой крутой тоталитаризм построят, что станут опасны для всего человечества. Там наверху этого не понимают. Но ты здесь, ты видишь территориально ограниченный социум, высокий технический уровень и предельно низкий моральный. Это же мина с часовым механизмом. А что те наверху сделают, когда мрак сготовит 0Т, наложит в штаны и сбросит на зону нейтронную бомбу, чтоб брак по 0Т не послал бомбу им. А виноваты во всём мы. Мы не должны были допускать создание колонии на столь неудачно выбранной планете. Но мы допустили. И теперь мы несём за неё полную ответственность. Ныне и присно, в веки веков. Аминь. Дракон сплюнул.